По ходу операции наблюдательный пункт командующего 2-й ударной армии, где мы находились, переместился в район рабочего поселка номер один. Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость». Прорыв ленинградской блокады явился большим военно-политическим событием. 18 января, в день завершения прорыва блокады, указом Президиума Верховного Совета Союза СССР, мне было присвоено звание маршала Советского Союза. 20 января мы с Ворошиловым были в Ленинграде. Нас глубоко тронуло, что во время встреч и бесед ни один житель не пожаловался на лишение, вызванные блокадой. Все разговоры сводились к тому, как бы скорее организовать доставку в Ленинград материально-технических средств для производства и ремонта боевой техники, необходимой нашим войскам. Сказывались силы и могущества советского народа, воспитанного партией Ленина, народа, которого не может победить никакая вражеская сила. Испытание, которое пришлось пережить ленинградцам, кроме советских людей, никто, пожалуй, бы не выдержал жители города Ленина проявили величайшее мужество и стойкость. Вспоминая это, мы, оставшиеся в живых, с глубоким уважением склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за город Ленина, за советскую родину, за будущее наших детей. Среди многих других событий прорыва блокады Ленинграда в моей памяти остался один небезынтересный случай. «Было это 14 января 1943 года. Нам доложили, что между рабочим поселком номер 5 и рабочим поселком номер 6 наши артиллеристы подбили танк, который по внешнему виду резко отличался от известных нам типов боевых машин. Причем гитлеровцы предприняли настойчивые попытки эвакуировать его из нейтральной зоны». Мы заинтересовались этим сообщением и приказали создать специальную группу в составе стрелкового взвода и четырех танков, которой была поставлена задача захватить вражеский танк, отбуксировать его в расположении наших войск, где его надлежит затем тщательно обследовать. Группа поддерживалась мощным артиллерийским и наметным огнем. В ночь на 17 января группа во главе со старшим лейтенантом Косаревым приступила к выполнению боевого задания. Участок местности, где находился подбитый танк, противник держал под непрорывным обстрелом. Тем не менее, захваченную машину удалось отбуксировать. Доставили даже формуляр танка, подобранный на снегу. Танк действительно оказался необычной конструкцией. Было установлено, что это экспериментальный образец нового тяжелого танка «Тигр-1», номер направленный гитлеровским командованием на Волховский фронт для испытаний. Захваченный танк был передан на всестороннее исследование. Опытным путем специалисты установили его наиболее уязвимая часть. Результаты были незамедлительно сообщены всем советским войскам. Поэтому, когда потом, во время Сталинградской и Курской битв, немцы применили «Тигры», наши танкисты и артиллеристы уже смело вступали с ними в единоборство. Прорыв ленинградской блокады, в январе 1943 года имел крупное военно-политическое значение и явился переломным моментом в исторической битве за Ленинград. Были восстановлены сухопутные коммуникации, соединявшие город со страной, что значительно улучшило положение населения, фронта и флота. Наша победа окончательно устранила угрозу соединения немецких и финских войск в районе Ленинграда. План немецко-фашистского командования задушить защитников города костлявой рукой голода был окончательно сорван. Авторитету фашистской Германии был нанесен непоправимый удар. Операция Ленинградского и Волковского фронтов продемонстрировала возросшее военное искусство Красной Армии и ее командование. Впервые в истории современных войн здесь был осуществлен разгром противника, блокировавшего длительное время крупнейший город, ударом извне в сочетании с мощным ударом из осажденного района. Наступление, проведенное по такому плану, было ставкой всесторонне умело подготовлено и успешно завершено. Победа, одержанная советскими войсками в январе 1943 года под Ленинградом, явилась убедительным свидетельством роста военной экономики нашей страны составе ударной группировок Ленинградского и Волховского фронтов вторая ударная и 67-я армии насчитывалось свыше 4000 орудий и минометов. За январь-март 1943 года только войска Ленинградского фронта израсходовали около 3000 вагонов боеприпасов. Тот факт, что ленинградцы, находясь свыше одного года в блокаде, смогли подготовить для войск фронта так много боеприпасов, свидетельствует о том, что противнику не удалось подавить боевой дух славных сынов и дочерей города и парализовать работу промышленности. Прорыв блокады продемонстрировал великую силу морально-политического единства советского общества, дружбы народов нашей Родины. Под Ленинградом сражались представители всех национальностей Советского Союза, проявившие беспримерную храбрость и массовый героизм. За мужество и отвагу в боях по прорыву блокады Около 22 тысяч воинов Ленинградского, Волховского фронтов, Краснознаменного Балтийского флота и Ленинградской армии ПВО были награждены боевыми орденами и медалями, а наиболее отличившиеся удостойны высокого звания Героя Советского Союза.